Французская армия в мае-июне 1940 года была разгромлена не в результате длительного кровопролитного сражения, наподобие верденской мясорубки. Немцы победили врага маневром и сосредоточением сил. Немецкие войска были многократно сильнее противника в нужное время в нужном месте, при том, что общего превосходства в силах в начале сражения они не имели. Оперативное искусство немецких генералов заменило им нехватку танков, солдат и пушек. Шаблонность и негибкость ума французских генералов проистекали из общей концепции французского выведения этой войны, как оказалось, глубоко ошибочной. Французы готовились к тяжёлой длительной позиционной войне. Немцы планировали войну маневренную, относительно бескровную, молниеносную. Французы имели колоссальное количество тяжелой артиллерии и множество тихоходных танков непосредственной поддержки пехоты в каждой пехотной дивизии по батальону. Немцы полагались на пикирующие бомбардировщики и крейсерские танки, сведенные в корпуса и танковые группы. Главным оружием этих танковых армат были не броня, пушки и пулеметы, а скорость, надежность двигателя и устойчивая связь. В общем и целом, Военная мысль Германии на несколько шагов опередила таковую французскую, и главное, немецкая теория нашла блестящее подтверждение своих положений в майские и июньские дни 1940 года на полях Бельгии и Фландрии. Немцы внесли в теорию военного искусства революционную новизну. Их военная школа не побоялась смелых нововведений, рискованных экспериментов, отрицания доселе непререкаемых истин. Тогда как французская военная школа пришла к закономерному банкротству. В первую очередь, как это ни странно звучит, благодаря победе Франции и ее союзников в позиционной Первой мировой. Немцы свои ресурсы тратили на танки и пикирующие бомбардировщики. Французы потратили миллионы франков на создание линий дотов и артиллерийских фортов за которыми решили отсидеться в случае любой военной катавасии в Европе, что им с блеском и не удалось.